Глава пятнадцатая. Слишком много. Буквально через неделю мы презентовали проект и подписали договор. Я летала, несмотря на свои внушительные формы. Здоровье больше не подводило. После второго УЗИ даже Тимур успокоился и стал ездить в офис. Правда, в эти дни дома всегда была Настасья. У нее обязательно находились какие-то дела. В нашей старой спальне вовсю шел ремонт, и экономка присматривала за рабочими. Я не возражала. Мне хотелось заниматься только творчеством. Моим «Малусом» действительно одобрили мультипликационное будущее. Аниматоры взяли в разработку 10 серий первого сезона, а Женя потихоньку настраивала меня на продолжение. Она верила, что мы обречены на успех. Для меня такая оптимистичная модель была в новинку, но с каждым днем я все больше верила в себя и светлое будущее. Однако именно в этот прекрасный период я вспомнила, что так и не подписала брачный контракт. Нет, я помнила о разводе и просьбе Тима, но каждый раз откладывала этот вопрос. Токсикоз, болезнь, дела, творчество. Отговорки найти легче легкого. Но на одной из встреч с юристом по поводу второго сезона и моих авторских прав я решила вытащить голову из песка. Мне посоветовали специалиста, и уже через два дня я сидела напротив юриста, который занимался семейным правом, собаку съел на разводах. Внимательно изучив договор, Он отложил бумаги и, не без доли удивления, сказал. «Я поражен, Ева Евгеньевна. Мне редко приходится читать такие чудесные документы». «Что же там чудесного и поразительного?» уточнила я с опаской. «Черт знает, когда эти юристы шутят, а когда серьезны». «Ваш супруг достойный человек. Обычно мне приносят договора, где права ребенка и супруги ограничены. Но в этом документе максимально учтены ваши потребности». Вплоть до индексации выплаты за инфляции относительно курса доллара. Сами знаете, как это актуально в нашей стране. То есть те суммы, что прописаны, они не могут быть урезаны или отменены, уточнила я. Нет, только увеличены. Если вы собрались разводиться, делайте это смело. Он расхохотался довольной шуткой, а я сглотнула ком. Разводиться с Тимом мне хотелось все меньше, но и отменять свое решение я уже не могла. «Или могла?» По дороге домой я неожиданно для себя самой рассердилась на Тима. Он два года бесился, издевался надо мной, считал меня меркантильной, наглой, расчетливой девкой, а теперь сам предлагает содержать меня до конца дней. С какой стати? Логика вышла из чата. Тим был дома, когда я вернулась. Он работал по традиции. Я походила у закрытой двери кабинета несколько минут, ощутила пик ярости и ворвалась без стука. Муж изучал что-то на экране, но сразу перевел на меня взгляд. Он моментально оценил мой взъерошенный вид и спросил. — Ева, что-то случилось? Ты странно выглядишь. — Я и чувствую себя максимально странно, Тим. Изволь объяснить, что это за дерьмо? Я бросила бумаги на стол, Тимур склонил голову и проговорил. — Спасибо, что не отхлестала меня по лицу, а только швырнула. Если он рассчитывал пристыдить меня, то зря. Я кипела все сильнее и не собиралась пасовать. Тим глянул на договор Мелька. Кажется, это наш брачный контракт. Именно, подтвердила я. Мой адвокат прочел его сегодня. Тим одобрительно кивнул, услышав про адвоката. Я рад, что ты обратилась к специалисту. Это грамотный поступок. Не заговаривай мне зубы. Я окончательно разозлилась от его снисходительных похвал. Лучше объясни, с какой радости ты назначил мне содержание в духе щедрого султана. Тим поморщился. — Я точно не султан и совсем не понимаю, почему ты злишься. Тебя не устраивает сумма? Пока я подбирала слова, он предложил еще версию. — Или ты передумала разводиться? — Что за глупости? Я не передумала. — Конечно, нет, — возмутилась я. Улыбочка Тимура бесила меня сильнее тонны денег по договору. — Ты так долго игнорировала договор, что я подумал. — Ты подумал неправильно, — перебила я мужа. «Мы разведемся все равно. Да, я хочу развода!» Мой голос предательски дрогнул. Тим тоже сник на миг, но быстро вернул свое традиционное спокойствие и сказал. «В любом случае нам придется подписать договор, детка. Это важно для меня, для тебя, особенно для нашего ребенка. Если тебя не устраивают какие-то пункты, давай обсудим». И тут я сказала самую странную фразу в своей жизни. «Слишком много денег, Тимур!» «Я не согласна!» Глаза Тима стали размером с блюдца. Он крякнул, фыркнул и громко, с удовольствием рассмеялся. Муженек хохотал так смачно, что чуть не выпал с кресла. Вытирая глаза, Тим подошел ко мне, обнял и прижался губами к шее. «Ева Салихова, ты самая странная и невероятная женщина в моей жизни», признался он с восхищением. Я сразу поплыла от таких комплиментов, но... Быстренько собралась и отпихнула его. Хватит чушь нести, Тим я пытаюсь говорить серьезно. Я тоже. Ты потрясающая, не менее серьезно повторил Тимур. Давай выпьем чего-нибудь холодненького. Мне надо остыть. Он знал, как охладить мой пыл. Токсикоз давно кончился, но я все еще сходила с ума по льду в любых проявлениях. Едва Тим упомянул холодные напитки, я ощутила острую потребность выпить что-то мерзко вкусное со льдом. «Мне нужна ледяная кола», — заявила я. «Без нее я не вижу смысла что-то обсуждать». Тимур оставил меня в гостиной и сам пошел за напитками. Удивительно, что он не стал ворчать насчет колы. Обычно перед употреблением фастфуда мне всегда доставалась лекция. В этот раз Тим тоже не смог промолчать. Он вручил мне стакан с колой и льдом и заметил. «Это исключение, да? Ты же не пьешь ее постоянно?» — Ирина говорила. «Нет, я не пью!» — поспешила успокоить я мужа. «Но иногда очень хочется расслабиться». «Понимаю». Тим сел напротив меня в кресло, давая понять, что готов к серьезному разговору. «Так вот, Ева, что касается денег. Я хочу, чтобы ты была в безопасности и не нуждалась ни в чем больше». «Ты же видел мой контракт», — самодовольно напомнила я ему об отсутствии нужды в моей жизни. «Я точно не буду нуждаться. И мне предложили второй сезон». «Это классно. Я очень рад за тебя, даже горд. Уверен, у тебя будет потрясающая карьера. Но любые деньги имеют свойство заканчиваться. У меня есть тупая привычка подстраховываться. Если, не дай бог, что-то пойдет не так, ты все равно останешься независимой, самостоятельной и обеспеченной. Ты и ребенок. Для меня это важно». Я решила спросить то, что давно вертелось на языке. «Ты не думал, что таким образом обделяешь своих других детей и жену?» Тим не понял. «Какую жену? Каких детей?» «Будущих», — пояснила я. «Не беспокойся об этом, денег я заработаю. Никто не будет обделен. Да, я не собирался заводить новые отношения в ближайшее время. Больше за тебя переживаю». «Теперь мне понадобилась пояснительная бригада». «В каком смысле?» — Я не хочу, чтобы ты выходила замуж ради достатка или ради ребенка. Если найдется достойный мужчина, пусть все будет по любви. Я недоверчиво смотрела на него, а потом залпом осушила стакан. Разумеется, газики ударили в нос, я закашлялась. Тим сразу вытащил для меня салфетки и заботливо помог стереть капли с лица. — Не могу понять, благородно это или унизительно, — проговорила я кнув. Тим взглянул на меня сурово, и я поняла, что обсуждать он этот пункт не будет. Это мое решение, Ева. Можешь как угодно к нему относиться, но я не собираюсь менять договор. Тебе придется подписать, иначе я тебе не дам развод. Захотелось вспылить на зло этому упрямцу, но я научилась справляться с детскими приступами противостояния. Да, и спор наш был абсурдным до да безобразия. Поразительно, как яростно ты пытаешься навязать мне кучу денег. «Нет, я не против быть независимой и даже немного богатой твоими стараниями. Я подпишу контракт». Муж просиял, как будто выиграл в лотерею, а не обрек себя на пожизненные алименты. «Лучшая сделка в моей жизни», — похвастался он. «Жаль, что тебе нельзя. Я бы открыл винтажное шампанское по такому поводу». «Псих!» — буркнула я себе под нос и покрутила у виска. Тимура и это не разозлило. Он обнял меня за плечи, и уткнулся носом мне в шею, проговорил между поцелуями. «Вообще, можно отметить и без алкоголя. У меня есть одна идея. Обсудим». И он провел языком отключиться по шее до моего уха. Я наклонила голову, чтобы ему было удобнее целовать. Ничего обсуждать мне не хотелось. Все и так понятно.